и упорно предписывать доисторическим судам маршруты в Тихом океане, недоступные для кораблей исторической поры. И ведь уроки надежно документированной истории европейского мореплавания подтверждаются целым рядом практических экспериментов на доевропейских судах, проведенных уже в нашем веке. После 1947 года, когда по инкским образцам был построен Бальсовый плод Контики, Еще 12 плотов, стартуя на Тихоокеанском побережье Южной Америки, достигли островов Океании. Один плот вышел из Полинезии, и две джонки из Азии с целью пересечь океан в противоположном направлении. Все три попытки не удались. Этот опыт, эти маршруты не менее поучительны, чем первые плавания европейцев в Тихом океане. Бальсовый плот Контики в 1947 году прошел от Центрального Перу до Рароиа в Восточной Полинезии. Бальцевый плод «Семь сестер» доставил Уильяма Уиллиса из Центрального Перу на Самоа на Западе Полинезии в 1954 году. Бальцевый плод «Кантута-1» с Эдуардом Ингрисом и его товарищами прошел в 1955 году от Северного Перу До Галапагосских островов, после чего команду пришлось спасать, потому что плот, войдя в область так называемого экваториального противотечения, не мог продвинуться ни на восток, ни на запад. Плод Таити Нуи 2 под командованием Эрика де Бишопа проплыл от центрального Перу до Ракаханги в западной Полинезии в 1958 году, Бальсовый плод. Кантута-2 доставил Ингриса с новой командой в 1959 году из Центрального Перу на Матахиву в Центральной Полинезии. Бальцевый плот «Возраст не помеха» был проведен престарелым Уиллисом от Центрального Перу через Самуа до Тали-Бич в Австралии в 1963-1964 годах. На Бальцевом плоту Тангаро карлос Кавеведо Арка и его товарищи прошли в 1965 году от центрального Перу до Факаравы в центральной Полинезии. Бальсовый плод Пацифика был спущен на воду Виталом Альсаром и его товарищами у южных берегов Эквадора. В 1966-1967 годах Они достигли Галапагосских островов, после чего поднялись на север так далеко, что вошли в зону экваториального противотечения, которым пытались воспользоваться, чтобы возвратиться в Америку. Однако то, что принято считать идущим на восток течением, на самом деле представляет собой беспорядочные струи и завихрения в узкой полосе штилей между двумя мощными течениями, устремляющимися на запад выше и ниже экватора. 143 дня команда Пацифики тщетно пыталась пробиться назад в Америку. Наконец, людей подобрало спасательное судно. Далее, резиновый плод Селеуста в 1969 году совершил дрейф от центрального Перу до Рароия, того самого полинезийского атолла, которому в свое время прибила Контики. Этот эксперимент осуществил Марио Валли. Витал Альсер с товарищами спустил на воду бальцевый плот «Ла Бальца» в Эквадоре и в 1970 году дошел до Мулулабы в Австралии. Еще три бальцевых плота «Ла Ацтлан», «Ла Гуаякиль» и «Ла Мулулаба» с интернациональными командами под руководством того же Альсара Вместе вышли из Эквадора и, пройдя через Полинезию и Меланезию, через 179 дней пристали к берегу у Берлины в Австралии в 1973 году. Итак, с 1947 по 1973 год у Тихоокеанского побережья Южной Америки было спущено на воду 13 плотов, два из них дошли до Галапагосских островов, из остальных 11 все достигли Полинезии, Опять даже добрались до Меланезии или лежащего за ней австралийского континента. Посмотрим теперь, что было с примитивными судами, на которых пытались пересечь океан в обратном направлении. Первую попытку Эрик де Бишоп предпринял еще до Второй мировой войны.